«Восемьдесят», — сказал Сайрос Смит. «И вот если мы посадим это зерно, то при первом урожае соберем 800 зерен, и они дадут нам при втором урожае шестьсот сорок тысяч зерен, а при третьем — пятьсот двенадцать миллионов, а при четвертом — более 400 миллиардов зерен. Вот какова пропорция!» Товарищи молча его слушали. Такие цифры их ошеломили, однако подсчеты Сайриса Смита были правильны. «Да, друзья мои», — продолжал инженер, — «волею природы потомство хлебного зернышка вырастает в геометрической прогрессии. Впрочем, размножение пшеницы, зерно которой дает при первом урожае 800 зерен, ничто по сравнению с маком, у которого в одной коробочке